При отделывании камня на месте Фальконет велел от передней высоты убавить 2 фута с половиной. Это произвольное уменьшение камня вызвало неудовольствие со стороны Бетского, и он поручил дальнейшее надзирание за работами архитектору Фельтену. Фальконет обиделся и решительно отказался выливать статую. Правительство стало искать мастера, писали литейному мастеру Гору в Копенгаген. Тот запросил за вылетие 400 тысяч ливров. Сумма эта показалась высокой, и более двух лет не находили литейщика. Наконец, 1 мая 1772 года приехал литейный мастер Бенуа Ерсман, который и обязался вылить статую за 140 тысяч ливров. С ним прибыли также три подмастерья. Через два года Йерсману было отказано, и Фальконет опять от литии принял на себя – 25 августа 1775 года начата была отливка, надзор за которой был поручен русскому литейному мастеру Хайлову. Меди было заготовлено 1351 пуд, и когда она растопленная была уже пущена, и в то время, когда нижние части формы все уже наполнились, вдруг медь из глиняной формы вытекла и разлилась по полу. Фальконет, увидя, что его девятилетние труды рушились и честь его погибает, со страха из горя выбежал из мастерской. Его примеру последовали и все остальные рабочие. Один только Хайлов не растерялся и с опасностью для своей жизни остался там и стал подбирать вытекшую расплавленную медь и снова вливать ее в форму. Отлитие удалось с небольшими погрешностями. Передние ноги коня вышли прекрасно, только та часть коня не удалась, откуда вытекла медь. Но это горе взялся поправить господин Сандоц и в два года выполировал и отделал статую. За эту работу ему было заплачено 20 тысяч рублей. Модель змеи делал воятель Академии художеств Гордеев. Фальконет покинул Петербург в сентябре 1778 года. Он получил за свою работу 92 261 рубль, три его подмастерья 27 284 рубля, а литейный пушечный мастер Хайлов 2500 рублей. Сумма заплаченная конторой с 1776 года по день окончания работы простирается до 424 610 рублей. По отъезде Фальконета всеми работами стал заведовать калежский советник Фельтен. Открытие памятника происходило 7 августа 1782 года. За несколько дней перед торжественным освещением памятника вместо деревянного забора монумент был обнесен полотняной оградой, на которой были изображены горы и скалы. Ограда была пяти саженей вышины и имела 32 сажени в окружности. В день открытия статуи погода стояла дождливая, но в 12 часов прояснилось. В это время двинулись полки под предводительством фельдмаршала князя Голицына. Число войск простиралось до 15 тысяч человек. В четвертом часу прибыла государыня на шлюпке, при выходе из которой была принята всем сенатом во главе с генерал-прокурором князем Вяземским и сопровождаемая отрядом кавалергарского полка отправилась в сенат. откуда и явилась на балконе в короне и порфире. Со слезами на глазах императрица преклонила голову и тотчас же спала за весы с памятника, и воздух огласился криками и выстрелами из пушек. По этого времени Рубан по этому случаю сочинил следующее восьмистишье. «Колос Родосский, днесь смири свой гордый вид, и нильские здания высоких пирамид, пристаньте более считаться чудесами». Вы смертных бренными соделаны руками. Не рукотворная здесь роская гора, вняв глазу Божию из уст Екатерины, пришла в оград Петров через невские пучины и пала под стопы великого Петра. День открытия памятника был ознаменован многими милостями, и на открытие выбита была медаль. Большую такую золотую медаль первый получил присутствовавший на этом торжестве столетний старец, капитан-командир Рейзер, вступивший в морскую службу еще в 1715 году. Разные милости народу были объявлены особенным манифестом. В этот день был прощен Голиков, несостоятельный должник. По преданию он пришел на площадь, упал перед памятником на колени и здесь дал клятву всю свою жизнь посвятить на написание истории деяний Петра, что и исполнил честно, издав такой истории 30 томов.